Эдвард Уилсон, Планета Муравьев Введение Правители мира Если только вы живете не за полярным кругом с его вечной мерзлотой и время от времени смотрите себе под ноги, вы, разумеется, знаете, кто такие муравьи и наверняка слышали о них немало историй, подчас весьма фантастичных. Муравьев называют «крохами, которые правят миром», Иногда в интересах людей, иногда нет. Они живут сообществами, которые по своему устройству и разнообразию могут сравниться с человеческими. И еще муравьев невероятно много. Если бы в не столь отдаленном прошлом на просторах африканских саван случайно не зародился новый вид Homo sapiens, человек разумный, а затем не расселился по всему земному шару, то инопланетяне, которые посетили бы Землю, а это, помяните мое слово, когда-нибудь обязательно произойдет, назвали бы ее планетой муравьев. Я написал эту книгу, опираясь на свой почти 80-летний опыт изучения этих невероятных насекомых. Я увлекся ими еще в начальной школе, живя в Вашингтоне, округ Колумбия. Затем в Алабаме. И с той же неугасимой страстью продолжал изучать их уже как профессор и куратор отдела насекомых в Гарвардском университете на протяжении всей жизни. В этих историях я пытаюсь отразить все то важное, что извлек из своих исследований, а также из работ других ученых. Да, кстати, таких людей, как я и мои коллеги, в научном мире называют мир микологами. из Из-под моего пера уже вышло более 30 книг, в основном научных. Никогда прежде я не рассказывал об исследованиях муравьиной фауны как о захватывающих и удивительных приключениях, не только интеллектуальных, но и самых, что ни на есть настоящих. Это повествование, если хотите, приключенческий роман из мира о мир микологии. Я особенно надеюсь на то, что моя аудиокнига попадет к молодым людям от 10 лет и старше, которые мечтают о карьере ученого-натуралиста. Муравьиный мир полон белых пятен. В настоящее время виды, хорошо изученные с точки зрения их естественной истории и биологии, составляют лишь крошечную долю от более чем 15 тысяч видов муравьев, которые сейчас известны науке, а еще тысячи видов и вовсе остаются неоткрытыми. И это далеко не все. Помимо муравьев существует миллион с лишним видов насекомых, пауков и других членистоногих которые также ждут своих исследователей. Чем лучше мы, люди, изучим эту важнейшую часть земной биосферы, тем лучше будет и для нашей планеты, и для нас самих. Между тем мне, как мирмикологу, часто задают вопрос, что делать с муравьями на кухне? Я всегда отвечаю так, «Внимательно смотрите себе под ноги, чтобы не раздавить этих трудолюбивых крох». Станьте мирмикологом любителем введите дневник полевых, или, точнее говоря, кухонных наблюдений, и внесите свой вклад в науку. И потом, чем вам мешают эти чудесные маленькие насекомые? Они не переносят болезни и, наоборот, могут вытеснить других насекомых, которые служат их переносчиками. Вы в миллион раз больше размером, чем любой из них. Вся их семья может уместиться в вашей пригоршне неужели они внушают вам страх? Я советую вам воспринимать кухонных муравьев как представителей некой другой культуры или даже другой планеты, с которыми вам нужно наладить контакт. Для этого положите несколько кусочков еды размером с ноготь на пол или в раковину. Домашние муравьи особенно любят мед, сахарный сироп, измельченные орехи и консервированного тунца. Подождите, когда один из разведчиков обнаружит угощение и в возбуждении, степень которого зависит от того, насколько голодна семья, побежит в гнездо. То, что вы увидите дальше, будет настолько необычным и даже странным, что вам может показаться, будто вы попали на другую планету. Подробнее об этом я и хочу рассказать в своей аудиокниге. Глава 1. О муравьях и людях. Мораль и триумф. Нашу экскурсию в мир муравьев я начну с предостережения. В жизни муравьев нет совершенно ничего, что мы могли бы взять в качестве примера для нашего собственного морального совершенствования. Во-первых, и это самое главное, вся муравьиная семья и социальная жизнь в ней – держатся на самках и исключительно на самках. Я убежденный феминист во всем, что касается дел человеческих, но муравьи за 150 миллионов лет своего существования, мягко говоря, зашли слишком далеко в своем гендерном либерализме. Самки полностью контролируют всю жизнь семьи. Все муравьи, которых вы видите, рабочие, разведчики, солдаты, а войны в муравьином мире тотальные и беспощадны, это бесплодные самки. Взрослые муравьи-самцы, в сравнении с ними, жалкие существа. У них огромные глаза и гениталии, крошечные мозги плюс крылья. Они не работают, не помогают матери и сестрам. Их единственное предназначение в жизни — вылететь из гнезда и оплодотворить девственных половозрелых самок. В популярной литературе их часто называют «царицами» и из других семей в период брачного лета. Словом, самцы – это маленькие летающие снаряды со спермой. После вылета из родного гнезда путь назад им заказан. Независимо от того, была их репродуктивная миссия успешной или нет, а в случае успеха они могут стать отцами новых семей, насчитывающих у некоторых видов до нескольких миллионов дочерей и сыновей, им суждено погибнуть в течение нескольких часов или максимум дней из-за дождя, жары или впасти хищников. Пытаться остаться дома – напрасная затея. Не будучи рабочими особами, они становятся обузой для семьи, а потому после периода брачного лета изгоняются своими сестрами из гнезда. Во-вторых, в муравьином мире есть нечто гораздо более ужасное с точки зрения человеческих моральных устоев, чем абсолютное доминирование самок. У многих видов муравьев принято есть своих мертвецов и инвалидов. Если вы достигли преклонного возраста или искалечены так, что не можете больше работать, вы должны уйти из гнезда и не обременять собой общество. Если вы умрете в гнезде, то останетесь лежать там, где упали, с торчащими вверх шестью ногами, пока ваше тело не начнет разлагаться и источать так называемый «запах смерти», содержащий алииновую кислоту и алиаты. Почувствовав этот запах, Ваши сестры наконец-то обратят на вас внимание и отнесут ваше тело на муравьиную свалку. И это не самый плохой вариант. В некоторых семьях, если вы стары или искалечены, вас могут попросту съесть, не дожидаясь, когда вы умрете. В-третьих, еще одно сомнительное с точки зрения морали качества муравьев – их небывалая воинственность. Нигде больше в царстве животных представители одного вида не уничтожают друг друга с такой беспощадностью, как в муравьином мире. Большинство муравьев запрограммировано на истребление себе подобных. Более крупные семьи, как правило, побеждают более мелкие, и побоище между ними затмевают собой битвы при Ватерлоо и Геттисберге. Я видел поля сражений, усыпанные телами мертвых солдат, в основном престарелых самок рабочих. Таков закон муравьиного общества. Чем старше вы становитесь, тем больше обязаны рисковать своей жизнью ради семьи. В юности большинство рабочих муравьев служат помощниками главной самки и няньками, заботясь о том, чтобы принесенный ею расплод благополучно прошел все стадии, от яйца, личинки и куколки до взрослой особи. Затем они переключаются на ремонт на строительные и прочие хозяйственные работы внутри гнезда. Ближе к концу жизни они берут на себя функции вне гнезда, становясь стражами, фуражирами, охранниками и солдатами. Проще говоря, если мы, люди, посылаем на войну молодых, то муравьи отправляют воевать старушек. Цель жизни муравья – служить своей семье. При этом для семьи гораздо полезнее, чтобы молодые и сильные работали, а своей жизнью рисковали те, кто теряет силу и в любом случае приближается к естественной смерти. Дарвиновская логика очевидна. От престарелых особей для семьи мало пользы, и потому их можно использовать как расходный материал. Эволюция на уровне организованных групп окупилась с лихвой. На сегодняшний день муравьиная фауна насчитывает более 15 тысяч известных науки видов. Муравьи – доминирующие наземные хищники в весовой категории от 1 до 100 мг. Вместе с термитами, которых иногда ошибочно называют белыми муравьями, и которые являются основными потребителями трухлявой древесины. Это те крохи, которые правят миром, по крайней мере, миром животных на Земле. Например, в дождевых лесах Амазонии они составляют три четверти всей биомассы насекомых и более четверти биомассы животных в целом. Муравьи в сто раз древнее людей. По оценкам, основанным на комплексном анализе, включая молекулярные часы, они появились на Земле около 150 миллионов лет назад. К концу эпохи рептилий, то есть примерно 100 миллионов лет назад, они уже диверсифицировались в мириады анатомических форм. Второй подобный диверсификационный взрыв произошел в начале эпохи млекопитающих. Для сравнения, человек разумный, Homo sapiens, появился в Африке менее 1 миллиона лет назад, совсем недавно по муравьиным меркам. Автор называет самые древние даты происхождения современного человека, включая в рассмотрение его непосредственного предшественника, гейдельбергского человека Homo heidelbergensis от 800 тысяч лет назад, помимо Homo sapiens от 200 тысяч лет назад. Если бы в какой-либо момент на протяжении этих 100 миллионов лет Землю посетили инопланетяне, Они обнаружили бы здесь изобилие жизни и, изучив эту жизнь, пришли бы к выводу, что доминирующей ее формой, которая вносит важный вклад в обеспечение здоровья и жизнеспособности флоры и фауны планеты, являются муравьи. Словом, инопланетяне стали бы мирмикологами, а также специалистами по термитам и прочим общественным насекомым, которые именно в силу своей социальной природы играют ключевую роль в поддержании стабильности практически всех наземных экосистем планеты. После этого инопланетяне уверенно бы доложили на родную планету. На Земле все в порядке. Пока. Глава вторая Становление натуралиста Природа представляется нам богиней всего сущего, не подвластной человеку. Эта богиня благоволит людям лишь в той мере, в коей они любят и почитают ее во всех ее проявлениях, от карамельной нежности закатов до вспышек гнева с громами и молниями, от бесконечного пустого пространства за пределами биосферы до бурлящего разнообразия жизни внутри нее, где мы, сами, всего лишь недавнее творение, возможно, появившееся благодаря чистой случайности. Любовь к природе есть своего рода религия, и натуралисты — ее священнослужители. Мы верим, что эта богиня ведет нас от тьмы к свету. Своим верным последователям она обещает наивысшую во всех религиях награду — бессмертие. Даруя природе вечность на этой планете, мы сами обретем вечность как биологический вид. Моя жизнь с ранних лет определялась смешением двух религий – традиционной веры в Бога и веры в науку. На мой взгляд, мне невероятно повезло, что в школьные годы у меня была возможность тратить большую часть времени и сил на подготовку к карьере естествоиспытателя. Я мечтал лишь об одном – стать натуралистом. Никакие другие варианты не рассматривались мною в принципе. А потому я уделял мало внимания всем прочим школьным предметам, спорту и общественным мероприятиям. Такое пренебрежительное отношение к тому, что принято называть нормальной для школьника жизнью, отчасти было связано с необычными обстоятельствами моего взросления. Я был единственным ребенком у четырех родителей, сменил за 11 лет обучения 16 школ в таком же количестве разных населенных пунктов, и пребывал, мягко говоря, в некотором замешательстве от этих постоянных перемен. Мой отец Эдвард-старший и мать Инес развелись, когда мне было восемь лет. На время этой непривычной для 1930-х годов драмы меня отдали в славившуюся своими строгими порядками военную академию на побережье Мексиканского залива. Впоследствии она была закрыта, где я проучился целый семестр. Затем меня поместили под платную опеку к чудесной женщине по имени Бэль Роб, или просто Матушка Роб, которая была добра ко мне как родная бабушка. Она отлично готовила и жарила вкуснейшие кукурузные оладьи. Матушка Роб была самой лучшей опекуншей с точки зрения ребенка. Она позволяла мне делать все, что мне заблагорассудится. За одним безоговорочным исключением я должен был поклясться ей и Богу, что никогда не буду употреблять алкоголь, курить и играть в азартные игры. И самое главное, что я буду любить Иисуса всем сердцем и душой. Наш Спаситель, — сказала она, — будет время от времени являться лично ко мне и проверять, как я живу. Первое время я с нетерпением ждал визита Христа во плоти, но матушка Роб в конце концов призналась, что его присутствие может проявляться всего лишь как вспышка света где-нибудь в дальнем углу моей комнаты. Я был разочарован, но со временем мысли о личном втором пришествии отступили на задний план. У меня появились другие интересы. С одобрения матушки Роб я начал коллекционировать насекомых. Всех, кого мне удавалось поймать во дворе ее дома по адресу 1542 East Lee Street, Пенсакола, Флорида. Во дворах соседних домов, на пустырях между ними, а также на улице, по которой я ходил в местную гимназию. Для ребенка моего возраста это было захватывающим делом, которым я с не меньшей увлеченностью продолжаю заниматься по сей день, правда в несколько большем масштабе, и которое положило начало важной процедуре сбора данных в современной экологии, известной сегодня как «Полная инвентаризация таксономического биоразнообразия». All-Texa Biodiversity Inventory – ATBI Помимо этого, я с удовольствием поливал тропические растения в горшках, которые стояли у матушки Роб по всему дому и на крыльце, выращивал домашнего аллигатора и копал на заднем дворе туннель до Китая. Рождественский подарок моей матери добавил к этому набору мальчишеских увлечений еще одно, в которое я ушел с головой. Это был детский микроскоп, с помощью которого я часами наблюдал за коловратками, инфузориями, туфельками, и другими микроскопическими организмами, обитающими в каплях прудовой воды. Это стало для меня настоящим приключением, оказавшим огромное влияние на всю мою дальнейшую жизнь. И сегодня я ничуть не изменился. Тот же трепец охватывает меня всякий раз, когда я приезжаю в разные уголки мира в поисках новых, неизвестных науки видов растений и животных. В 1939 году, в возрасте 10 лет, мне пришлось покинуть матушку Роб и Флориду и перебраться жить в Вашингтон, округ Колумбия, к отцу, в то время работавшему там в одном из правительственных учреждений и его новой жене Перл, моей мачехе. Мне вновь несказанно повезло. Я обнаружил, что наш дом на Ферман-стрит находится всего в пяти городских кварталах от Национального зоологического парка, или, проще говоря, Национального зоопарка. Сразу за этой страной чудес, где обитало множество больших животных со всего мира, раскинулся парк Рок-Крик с его каменистым ручьем, лесными зарослями и лугами. Вдохновленный великолепными фотографиями в журнале National Geographic и справочниками-определителями, которые я брал в библиотеке, а также бесплатным входом в национальный зоопарк и возможностью исследовать уголок почти девственной природы посреди столичного Вашингтона, Я стал настоящим фанатом бабочек. Пренебрегая, разумеется, школьной учебой, я собрал довольно приличную коллекцию. Моими основными инструментами были булавки, ящик для образцов и сачок, который сделала моя мачеха Перл. Позже я сам научился мастерить такие сачки из подручных материалов. Берете метлу, отпиливаете часть ручки, затем сгибаете тонкие металлические плечики для одежды в форме круга. Приматываете их к ручке и пришиваете к этому ободу мешочек из марли. Я научился находить и ловить с очком бабочек почти всех видов, летающих в пределах нашей столицы и вокруг нее. По сей день я помню их всех в живейших деталях. В садах перед домами среди растений порхали десятки перламутровок. Красные адмиралы, ведя территориальные сражения, гонялись друг за другом вокруг припаркованных машин. Тигровые парусники проносились над моей головой. Один раз я даже видел гигантского парусника Кресфонтес, но тот ускользнул от меня в густой кроне. Бесчисленные желтушки, голубянки, хвостатки и белянки капустные украшали город и мою коллекцию. Мне удалось добыть ценнейший трофей, экземпляр американской белой бабочки но, к сожалению, все мои попытки найти зимующую траурницу не увенчались успехом. Дайте мне сегодня сачок и пару свободных дней весной или летом в нашей столице, и, конечно, какой-нибудь официальный документ, чтобы предъявить местной полиции, и я, как в детстве, забуду обо всем на свете, снова пустившись в захватывающее приключение. Мое увлечение миром природы постепенно расширялось на все новые объекты и места. У меня появился друг единомышленник Эллис Маклауд. 20 лет спустя мы с ним одновременно станем профессорами энтомологии. Он в Иллинойском университете, а я в Гарвардском. Вполне естественно, что нас с Эллисом, тогда десятилетних мальчишек, заинтересовали муравьи. Источником нашего вдохновения стала статья Уильяма Манна в журнале National Geographic под названием ⁇ Муравьи ⁇ Дикие и цивилизованные ⁇ Манн был директором национального зоопарка как раз в тот период, когда я ходил туда чуть ли не ежедневно, чтобы поглазеть на животных и поохотиться с сачком на бабочек в парковой зоне. Позже наши с ним судьбы пересеклись еще раз. В свое время Ман написал диссертацию под руководством Уильяма Мортона Уиллера, профессора Гарвардского университета, и моего предшественника на посту куратора отдела насекомых в Гарвардском музее сравнительной зоологии, где он с помощью манна, создал богатейшую коллекцию муравьев. В своей статье Ман рассказывал в основном о видах, обитающих в тропических странах. Вскоре до нас с Эллисом дошло, что единственным из записанных им видов, которые мы могли найти в районе Вашингтона, был так называемый «муравей дня труда» — научное название «ласиус неонигер», Их небольшими, похожими на кратеры гнездами, были изрыты дворы, сады и поля для гольфа по всей восточной части Соединенных Штатов. А своим обиходным названием они были обязаны периоду брачного вылета. Раи их крылатых самцов и девственных самок вылетают из гнезд для спаривания после сильного дождя в течение недели до или после Дня Труда. В США День Труда отмечается в первый понедельник сентября. Однако этот зарождающийся интерес к муравьям был прерван из-за очередного поворота судьбы. После двух лет пребывания в Вашингтоне наша маленькая семья вернулась в Мобил, штат Алабама, где родился мой отец и где с 1820-х годов жили почти все его предки. Мы поселились в большом доме, который был построен моим прадедом и который после смерти моей бабушки Мэри Уилсон перешел по наследству моему отцу и его брату Герберту. К счастью, обследовав местность вокруг своего нового жилища, я обнаружил в зоне досягаемости изобилующие жизнью уголки дикой природы, заросшие пустыри с остатками болот и лесных участков, окаймлявшие портовую зону на побережье бухты Мобил. На новеньком велосипеде марки «Швин» я мог легко добраться до диких и полудиких уголков природы на берегах Док-Ривер и Фаул-Ривер, вдоль шоссе на Сидар-Пойнт, а также в конце грунтовой дороги, ведущей до паромной переправы на Дофин-Айленд. Я продолжал нарабатывать свой опыт охоты на бабочек и наблюдений за муравьями, а также расширил круг интересов, включив в него и другие виды насекомых. Появилась у меня и совершенно новая любовь – змеи и прочие рептилии, которыми кишело побережье Мексиканского залива. В своем призвании натуралиста я окончательно укрепился после очередного переезда, на этот раз в крошечный городишко Брутон, с постоянным населением около 5900 человек, находящийся к северу от Пенсаколы, недалеко от границы с полуостровом Флорида. Эта буколическая идиллия с очаровательными сельскими домиками и не менее очаровательными людьми расположилась среди болот, пойменных лесов, изрезанных бесчисленными пресноводными речушками и ручьями. Сегодня считается, что эта часть центрального побережья Мексиканского залива обладает самым большим разнообразием наземных видов Северной Америки. Здесь обитают 32 вида змей, 14 видов черепах, в этом она уступает только Дель-Тимиконга и некоторым частям бассейна Амазонки. Гигантские популяции пресноводных рыб, речных раков и моллюсков, плюс несметные полчища муравьев, бабочек и других насекомых. Спустя десятилетия я использовал Брутона как прообраз воображаемого городка Клейвеля в своем романе «Муравейник». Эта книга в 2010 году была удостоена литературной премией Хартланда как лучший роман об американской жизни, что стало для меня приятной неожиданностью. Со своей стороны жители Брутона в знак благодарности назвали в мою честь местный природный парк. Это довольно большой заповедник, протянувшийся от города в одну сторону к бернт корн крик что означает «ручей сожженного зерна», где в ходе войны 1812 года отряд индейцев-криков, известных как «Красные палки», разгромил отряд алабамских ополченцев, а в другую сторону — к ручью Мёрдер-Крик, ручей убийства, где бандиты ограбили и убили группу первых поселенцев, которые ехали из Брутона в Пенсаколу за патронами. Я завоевал авторитет среди сверстников-тинейджеров благодаря тому, что первым среди бойскаутов в округе получил высшее звание – Орел. Я также входил в запасной состав школьной футбольной команды как защитник третьей линии. Признаюсь, меня вызвали со скамейки запасных на поле лишь однажды. На последней минуте победного финального матча и я по сей день с гордостью вспоминаю слова тренера «Уилсон, встань на левый край». И, наконец, я умел руками ловить ядовитых хлопковых ртов, водяных щитомордников и нередко демонстрировал их своим восхищенным товарищам. Метод Уилсона, который я рекомендую только опытным взрослым людям, таков. Дождитесь, когда змея начнет от вас уползать, отпиленной от метлы рукояткой придавите ее в районе головы, аккуратно перекатите рукоятку так, чтобы змеиная голова была надежно прижата к земле, Затем цепко ухватите змею свободной рукой у основания головы, поднимите и бросьте в мешок хвостом вниз. Среди своих ровесников с кличками «Щербатый», «Болтун» и «Рыжий» я был награжден почетным именем «Змей». «У нас, Южан, так принято», — сказали они. Впоследствии такое же прозвище получил один знаменитый Раннин Бэк прославившийся своим умением проскальзывать сквозь ряды обороняющейся команды, как змея. Раннинбек, буквально бегущий сзади, в американском футболе нападающий, находящийся на последней линии.